Классок повеяло духом мятежа. Между корпорацией преподавателей и учениками началась война. Как будто вернулись те времена, когда господин Жофро Сен-Телер хотел привлечь к суду 15-летнего Гейлю который обозвал его старым чибисом и допотопной мумией. Иной раз ученики вдруг становились защитниками педагогов. Так бывало, например, когда правительство закрывало одно из высших учебных заведений, в другом запрещало крамольный курс лекций, в третьем подвергало опали либерального профессора. Удар, нанесенный университету, отзывался в среде учащейся молодежи, вызывал в ней брожение и еще более восстанавливал ее против властей. Буссарнель чувствовал, что ему надо полеветь. К этому его обязывали обстоятельства. Круги биржевиков и банкиров, обитатели шоссе Дантен, все тогда левели. Финансовая буржуазия фрондировала, устраивала заговоры, открыто подстрекала народ. Кумир финансистов, носивший имя Лафит, превратил свой особняк в штаб-квартиру оппозиции. Буссардель больше не заговаривал о праве первородства. К счастью для него, все вокруг как будто позабыли прежние его взгляда на этот счет. Быть может, он и сам о них позабыл. Правительство дало ему удобный случай уточнить свою позицию. Оно распустило национальную гвардию. На следующий день после смотра, проведенного 29 апреля 1827 года, был опубликован Ордонанс о распуске Национальной гвардии, которого в осведомленных кругах ждали после манифестации на Марсовом поле. И тогда Буссардель впервые заговорил о своих подвигах в рядах буржуазного ополчения. «Не для того мы сражались», — заявил он, — как я, например, сражался в Клиши, Обервилье у Нового моста, чтобы спокойно терпеть подобные меры, противоречащие общественному благу. Он сказал это в кружке собратьев в новом здании биржи, открытом несколько месяцев назад, и, чувствуя, что его слушают, продолжал. «Мои друзья должны отдать мне справедливость», засвидетельствовать, что я проявлял лишь умеренный либерализм. Но на этот раз я не хочу сражаться с очевидностью, как Дон Кихот сражался с мельницами. Да-да, приходится сказать открыто. Королевский дворец теряет во мне человека, строго соблюдавшего нейтральность, человека, который для оправдания государя зачастую ссылался на трудности в деловой жизни страны. Боссарделю пора было выступить с этой декларацией. Дальнейшая умеренность могла ему повредить. Нельзя же вечно замыкаться в своей раковине. Жизнь этого не позволяет. Мягкие оттенки, полутона теперь не нравились. В моде были бурные энергии и натиск. Совершенно очевидным становилось, что действия правительства шли вразрез с интересами буржуазии. А ведь буржуазия в этом столетии окрепла, полна была жизни и сознания своего значения. В лет личинка стала куколкой, и тяжеловесные, но сильные крылья, развившиеся в ней бабочки, разорвали иссохшую оболочку. Боссардель не досадовал на события 29 апреля, Он был благодарен национальной гвардии, что ее распуск послужил ему таким хорошим предлогом для публичного выступления. Он чувствовал невольную гордость при мысли, что это воинство, в котором он всегда выполнял свой долг и к которому он питал искреннюю привязанность, дерзнуло бросить в лицо монарху плеч «Да здравствует хартия, долой министров!» Его не было на смотру гвардии, но ведь он вполне мог быть в ее рядах. «Национальная гвардия, дочь революции!» — говорил он проникновенным тоном. «Ее прогнали, как непокорную служанку»,